Глава 36. Договорились. Завтра в 9 я у тебя. Чес поднялся, встряхнул затекшие ноги. Он провел в лаборатории Себастьяна несколько часов. Прошел серию тестов, потом перекусил и повторил тесты. Кажется, дело было не совсем плохо. По крайней мере, Сеп и Рузе разработали планы В, Г и Д в добавок к Б-плану Блейна. «Не забудь, как следует позавтракать», — напомнил Сеп. «А ты не забудь поспать», — посоветовал Чес. Сеп сейчас до одури напоминал Рузе, осунувшийся, бледный, с огромными мешками под глазами. «Да какой там спать?» Несмотря на свой вид, Сеп горел энтузиазмом. «Это клятая кровь или сдастся, или...» «Не знаю, что или, мозги уже не работают». «Пойду на полигон сгоняю, а потом еще немного посижу». «Или придет Рузе и выгонит тебя домой», — раздалось ворчливое. Чес и Сеп, как по команде, обернулись к двери. «Сеп, гаси тут и марш спать». «Хочешь, завтра в пять утра приходи, но сейчас марш отдыхать. Не хватало еще к Шиллеру пациентам попасть из-за умственной перегрузки». «Лучше пойдем на полигон». Глаза Себа предвкушающе блеснули. «Погоняешь меня?» Розе окинул его долгим взглядом, пожевал губами, а потом усмехнулся. «Ну, если только пару раз». «Другой разговор», — обрадовался Себ. Чес хотел было напроситься с ними, но тут в его кармане зазвонил обычный молчаливый телефон. Помахав на прощание Себу, смешно выключавшему оборудование, Чес обошел довольно ухмылявшегося Розе и вышел в коридор, на ходу вынимая телефон. Винт слушает. Просил, приняв вызов. «Надо же, даже трубку взял!» Хрипло протянула трубка голосом Сахатова, главной торпеды оленевода. Тот смотрел за всеми мошенниками Паомы, и именно в его общак Чес скидывал процент от всех сделок. «Ждем тебя в Корале через час!» На этом разговор и закончился. Телефон глухо ухнул, сообщая о конце разговора, и вернулся в спящий режим. «Улис, свяжись с капралом», — попросил Чес. «Мне нужно срочно переговорить с котом. Если кот по какой-то причине не найдет пары минут, придется идти к Блейну». Вместо Улиса ответил сам кот. «Чес?» — отривисто бросил он. «Что случилось?» «Меня вызывают на правило». Чес не сомневался, что повод именно такой. Тем более, если вспомнить, как Сахаты начал разговор. Через час в ночном клубе в Прибое. Прибоем называли один из самых старых районов Паомы. Пожалуй, старше него был только порт, но там была территория Бритова, и Сахатый скорее руку себе отрубит, чем туда сунется. Кот громко выругался и замолчал на несколько секунд. А потом коротко поинтересовался. «Что будешь делать?» «Пока не знаю», — признался Час. «Но браслет они с меня не снимут». Кот снова помолчал. «Где ты?» — спросил затем глухо. Зайдешь в кабинет?» «Буду через минуту. Я от Себа только что вышел», — ответил Чес и сбросил вызов. В приемной было тихо. Джоук, видимо, упчался куда-то со срочным поручением. Но стоило Чесу подойти к массивной двери, как магнитный замок негромко клацнул, отпираясь. Кот по своему обыкновению сидел за столом. Вокруг висели десятки голоэкранов, пестревших самой разной информацией. Однако, когда Чес перешагнул порог, кот всех свернул одним взмахом руки. «Что они от тебя хотят?» — спросил, как и всегда, без каких-либо прелюдий. Сахат не озвучил цель визита, но в такие места вызывают не для того, чтобы вручить приз работник месяца. Чес не стал садиться, а облокотился о стену и сложил руки на груди. Вероятно, недовольный размером отчислений. А может, кто-то спалил меня в компании кого-то из офицеров. «И что?» — кот хмуро на него посмотрел. «Ты пойдешь? Помощь нужна?» Только теперь, когда кот озвучил эти вопросы, такие непривычные для уха, Чес понял, что из-за первым его «что будешь делать» стояло вовсе не беспокойство о том, что он может сделать ноги. «Не пойти еще опаснее», чем отказаться участвовать в драке. «Мой дом могут поджечь, и это я не преувеличиваю», — сказал он. «Помощь», — Чес посмотрел на свои руки. «Жаль, нельзя Тибериуса хлебнуть хотя бы десяточку, а от Юмоса еще покачивает. Но в общем и целом офицерат ведь всегда со мной», коснулся пальцами теплого материала браслета. «Да и потом, убивать меня вряд ли станут, иначе уже положили бы». «Скорее всего, влепят штраф, может, временно запретят вести торговлю». Кот положил локти на стол, сцепил руки в замок и пару раз ударился о пальцы подбородком, явно лихорадочно размышляя. «Капрал», — наконец сказал он, «подключи браслет офицера Винка к системе. Должность — помощник начальника биомодификационного отдела». «Так точно», — отозвался Капрал. Введите голосовой код подтверждения. Подтверждаю. Браслет офицера Винка подключен к системе. Снять наложенные ранее ограничения. Код посмотрел чесу в глаза. Да. Подтвердите снятие ограничений с браслета офицера Винка голосовой командой. Подтверждаю. Прекратить отслеживание объекта. Нет, не прекращать. Отменить запрет на покидание территории офицерата. «Подтвердите отмену запрета голосовой». «Подтверждаю». «Активировать функцию офицерской идентификации». «Да». «Подтвердите». «Подтверждаю». Все это было больше похоже на словесный пинг-понг, нежели на диалог. Но Чес жадно вслушивался в каждое слово. «Если захочешь, откатим потом все обратно», сказал Кот, все так же глядя ему в глаза. «Но в притон к своим дружкам ты поедешь с действующим офицером». И если хоть одна сволочь посмеет тебя тронуть, сработает протокол безопасности. Если даже Тибериус не успеет меня спасти, что в принципе невозможно, то он хотя бы отомстит за меня. Чес растянул губы в улыбке. Рискую нарваться на лекцию насчет слишком больших запросов, но в хозяйстве не найдется разгонной тачки. Приезжать на такси совсем не фонтан. «Капрал, где Джоук?» Вместо ответа спросил кот. На пути к парковке. Прекрасно. Перехвати его и попроси выдать офицеру винку автомобиль для служебных нужд. Так точно. Капрал умолк и через секунду отрапортовал. Джоук будет ждать у ангара номер два. Я вернусь, как только смогу. Чес сам не понимал, почему расстроился, что кот не пойдет вместе с ним в ангар. Глупо после всего, что он уже сделал, и разрешил покинуть офицерат и обеспечил прикрытие. Чес решил, что позволит себе насладиться обидой на обратном пути и сосредоточился на делах более насущных. «Пожалуй, поеду, потому что разговор точно не станет приятнее, если я опоздаю». Он как-то не ожидал, что кот вдруг резко встанет из-за стола и перемахнет его одним прыжком, оказываясь рядом. Эта кнопка?» Выдохнул он, хватая его за руку и показывая на браслет. Активирует режим повышенного внимания секретаря. Даже если ты потеряешь сознание после того, как ее нажмешь, он сам отследит обстановку и примет меры. А если дважды постучать по экрану пальцем, активируется эмблема офицерата. «Будь осторожен, понял меня?» Он с силой сжал его руку. «И сразу же позвони, как выберешься оттуда». «У меня сейчас на связи кабинет министров. Они все ждут, пока мы договорим. Но только посмей не позвонить. Понял меня?» «Есть, сэр». Чест также сильно сжал руку кота в ответ. «Разрешите выполнять приказ старшего по званию. Вернуться целым, сообщить о статусе». «Не придуривайся только». Кот зло сверкнул глазами. «Просто поезжай на эту гребаную стрелку и возвращайся. Независимо от того, что скажешь там». «И вашим, и нашим давать без задницы останешься». Чес дважды стукнул по браслету. «Отличная эмблема, и мне чертовски нравится, как звучит офицер Винг». Он убрал эмблему еще одним двойным постукиванием. «Все, поехал». «Извини, что сдернул с кабинета». «Не извиню». Кот мотнул головой. «Пока не вернешься живым». И так же быстро вернулся в кресло, как и выпрыгнул из него. «Прошу прощения за долгую отлучку», — сказал, возвращая экраны на место. «Так на чем мы остановились?» Чес тихонько вышел из кабинета, осторожно прикрыл за собой дверь, дождался, пока сработает замок, а потом бегом рванул к ангару. «Нет, это точно перебор». Чес спрятал руки за спину, опасаясь, что они против воли потянутся за ключами от огромного бронированного вездехода Не иначе, как по ошибке, именующегося большим внедорожником. «Обычный седан — самое то, что надо». «Уверен?» — Джок хмыкнул. «Смотри, от сердца отрываю. Для друзей все лучше». «Нисколько не сомневаюсь в щедрости твоей души, но там, куда я еду, не очень любят тех, кто выделывается сверхмеры. меры». Чес глянул на часы. Успеет доехать, и еще несколько минут останется на то, чтобы вспомнить особенно хорошие моменты в жизни. «Может, тебя подвести? Джоук явно заметил его нервозность. «Я вожу не хуже кота. Можем поставить мигалку». Чес представил себе, как они с Джоуком валиваются на стоянку коралла, мигая лампами люстры и для пущего эффекта завывая сиреной. «Нет, брат, мигалка тут точно будет лишняя», ответил Чес. Подумал, что мигалка может и лишняя, а вот нож бы не помешал. Хотя все равно обшмонают на входе, так что куда больше пользы принесли бы форменные ботинки. Но они остались в квартире кота, так что уповать оставалось на свои собственные кроссовки. Меня с охатой на разговор вызвал. «Прости, кто?» Джок недоуменно выгнал бровь. «И давно ты разговариваешь с оленями?» Ответить честно не успел. Волосы взъерошил неожиданный порыв ветра, и перед ними нарисовался Тибериус. «Ну, хоть машину догонять не пришлось», — уркнул он недовольно. «Нашли тоже мне гонца». И сунул Чесу в руку маленький пластмассовый пузырек. Кот велел передать. «Пилюля с 70% меня. Имей в виду, приравнивается к оружию, так что используй только в крайнем случае». «Так куда, говоришь, ты едешь?» — спросил Джок, нахмурившись. «Направила», — ответил Чес. Забрал пузырек посмотрел на одинокую пелюлю внутри. «Если что, буду отбрехиваться, что подхватил французский насморк, и как раз еду от врача». Французский насморк — сленговое обозначение триппера, гонореи или прочих венерических заболеваний. «Я бы на твоем месте сожрал бы ее до того, как вылез из машины». Джок еще сильнее нахмурил брови. Те были белесые и почти невидимые, но Джоук хмурил старательно, так что весь лоб избороздили морщины. «Буду держать при себе, хотя надеюсь, что хватит других доводов». Чес убрал пузырек в карман, сжал в кулаке ключи. «Все, парни, я погнал. Надеюсь, тебе не придется нестись на гаси на ночь глядя, а тебе потеть над заявлением для прессы. Если что, газ оседланный стоит». Тиберис хмуро на него глянул. «Ты давай там осторожнее». «Я всегда осторожен, поэтому до сих пор жив». Чес быстро сжал его плечо и шагнул к машине. «С меня напитки и мясо, как вернусь!» — крикнул, уже забираясь в салон. Джоук и Тибериус почти синхронно ему кивнули и напряженно переглянулись. Заводя двигатель, Чес поймал себя на том, что оказывается это здорово, когда за тебя кто-то переживает. «Нет, конечно, вообще не круто доводить до того, чтобы приходилось переживать. На черт возьми, знать, что твоя шкура дорога в этой жизни не только тебе. Чес поклялся себе, что выберется из передряги без единой царапины. Не потому что за неё спросят, как в приюте, а потому что кот волнуется. И Тибериус, и Джоук. Да тот же Рузе, небось, тоже переживает, хоть и не упустит случая позубоскалить насчет усевшихся на два стула и порвавших задницу. Моргнув напоследок дальним светом, Чес включил передачу и тронул машину с места. Она оказалась на ручке, но сейчас это даже было круто. Чес сосредоточился на переключении передач и работе педалями газа и сцепления.